Глава сорок первая. Пэтч провел их по боковым улочкам торгового конца к ничем не примечательному дому возле булочной. «Вход в подвал сзади дома», — сообщил Пэтч. «Может быть, попробуем больше доверять друг другу? Вы отдадите мне медальон, а я вам ключ». «Нет? Предпочитаете, чтобы я пошел с вами? А что, если вы воспользуетесь вашим численным превосходством, и нападете на меня. Что тогда? А вдруг я вас обманываю, и как только вы войдете в подвал, запру за вами дверь. Похоже, вам изменяет воображение, или у вас просто нет опыта в таких делах. Ну что ж, зато я бывал и волк. Мать, берите ключ. Я подожду здесь, на холоде, пока вы не удостоверитесь в моих благих намерениях. «Видите, как я вам доверяю. Пусть это послужит вам еще одним уроком». Натан взял у него ключ. «Только не приходите в ужас, когда его увидите. Похитить такого паренька, как Гэм, не так-то просто. Он задал нам работы». «Что вы с ним сделали?» — взбизгнула Приси. Пэтч пренебрежительно отмахнулся. «Ерунда». Сломанные кости срастаются, раны затягиваются. Вы даже не заметите, как ваш дружок снова обретет свой обычный вид. Присси выхватила у Натана ключ и метнулась к люку, ведущему в подвал. Натан сунул руку за пазуху и вытащил медальон. — Не знаю, почему вы так хотите его заполучить. Пэтч облизнул губы и протянул руку ладонью вверх. Натан опустил медальон ему в руку, придерживая за цепочку, потом выпустил и ее. Стоило Натану разжать пальцы, как Пэтч накрыл медальон второй ладонью. Его вкрадчивая масляная улыбка расплылась по всему лицу, разрезав его пополам, от одной пухлой щеки до другой. Пэтч взглянул на свою улыбку в зеркальце и поклонился Натану. Когда он выпрямился... На его лице было непривычное, неудобное для него выражение сочувствия, чуть ли не сомнение, словно Натан слишком быстро проиграл ему в шахматы. Тем не менее он так ничего и не сказал, а просто повернулся и скользнул в ночную тьму. «Натан!» — в вопле Приси слышались слезы. Гэм валялся за бочонком, он мог показаться спящим, Дышал он, словно человек, погруженный в глубины беспокойного сна, то быстро, то медленно, сколокочущий в глотке слюной. Однако его глаза были открыты, а взгляд устремлен в деревянную стенку бочонка перед ним. Его мертвый глаз разбух от отека. Второй был красным, словно вишня. Губа была рассечена, так что с каждым выдохом изо рта вылетали мелкие брызги крови. «Простите меня!» Выговорил он. Его левая рука была подвернута под тело под таким углом, что было понятно, что с ней что-то не так. Пэтч заставил меня. Джо. Он сказал, если я этого не сделаю, его люди убьют Присси. Сказал, что порубит ее на куски и скормит своим посетителям. Такое уже бывало. В его грудной клетке было что-то, сломанное ребро или кровоподтек — заставлявшая его морщиться при каждом слове. Лицо Приссе не могло выбрать, какую эмоцию отразить в первую очередь. Озабоченность из-за того, что Гэма так избили. Гнев на Гэма за убийство Джо или благодарность за спасение от Педжа. ты... ты...», ты...» — начала она, но не смогла справиться со своим смятением. «Но ведь вы с Джо дружили», — сказал Натан. Гэм принялся всхлипывать. Было так странно видеть его доведенным до такого состояния, он был практически как ребенок, что Присси с Натаном вдруг тоже ощутили себя детьми, маленькими, слабыми и беспомощными. Возможно, Гэм почувствовал это, поскольку внезапно выражение его лица изменилось, и он перестал всхлипывать, словно его печаль подавалась через кран, который он мог в любой момент закрыть. Он обещал мне, что ты его вернешь, Натан. Не беспокойся, Гэм, — так он сказал. Натан все исправит. Почему ты его не исправил? Он пытался, — вздохнула Присси, но ничего не получилось. Гэм кивнул. Конечно. Как это могло получиться? Я заставлю его расплатиться, Гэм, — сказал Натан. Пэш заплатит за это. Гэм угрюмо покачал головой. — Нет, это я беру на себя.